Глава 13. А но же кот. Живёт в нашем доме приятное семейство: мама, папа и двое детей примерно 10 и 6 лет. Детки умненькие, чистенькие, воспитанные, всегда здороваются. Родители всегда вместе на работу уезжают и вместе приезжают. Бизнес у них какой-то совместный. Один детёнок в садик ходит, второй в школу. По воскресеньям они всем семейством ездят на природу, на экскурсии гуляют и радуются друг другу. Одним словом, хорошая семья. Помещаются все вместе в однокомнатной квартире, но живут дружно. И вот однажды возвращаемся мы с Кубой с прогулки. Одновременно с нами во двор дома въезжает машина этого дружного семейства. Оттуда с рёвом вылетает младшая девочка. «Не реви так громко, а то все узнают, что ты нас шантажируешь», советует ей мама, выбираясь из машины вслед за младшенькой. «Пусть знают, я так больше не могу, я совсем одна, никого у меня нет, у всех есть, а у меня нет». «А-а-а!» – навзрыд плачет ребенок. «Уйду от вас!» Старший сын помогает отцу выгружать сумки из багажника, с интересом поглядывая на сестру и родителей. Папа в полголоса прикрикнул на дочь. Прекрати немедленно. Придем домой, поговорим. А на улице нечего цирк устраивать. Но дочь не прекращает разводить слезовитый океан. В пять лет очень сложно бросить реветь, если у тебя никого нет, а оно у всех есть. И ты от этого не можешь. А чего не можешь, непонятно. От этого становится себя жалко, настолько, что хочется реветь еще сильнее. Интересно, что у них там случилось? Телефон, что ли, ей не купили? Хотя в 5 лет какой может быть телефон? Таж с кубы путь лежал на перерез траектории движения бывшего счастливого семейства. И здравствуйте, что у вас тут случилось? По-соседски приветствую я молодую маму. Добрый день, слегка раздражённо откликается она. Да вот, кота ей захотелось, а мы не разрешаем. Кота? Ну да, мы на рынок ездили, а там, знаете, на углу котят продают. А у светофора, знаю. Так вот она себе и присмотрела там котёнка. Говорит, у всех подружек есть котики, а она сирота без котова. А нам куда ещё кота в однокомнатную-то? Это да. Ладно, держитесь. Желаю вам терпения. И мы с Кобой отправились в свой подъезд, а семейства в свой. В тот же день, ближе к вечеру, раздаётся звонок домофона. Ирина, добро пожаловать. Саш, ещё раз здравствуй. Я к вам с просьбой. Ирина вошла в прихожую и начала растерянно поглаживать приставочного кобу по голове. Не знаю, как сказать. Вы нам кота не одолжите? А? Кота? Я сперва решила, что я ослышалась. Можно мы его возьмём ненадолго? Наташка рыдает, хочет котика, а я не знаю, как ей объяснить. Пусть попробует поухаживать за вашим котиком. Я уверена, что этот запал у неё быстро пройдёт. А, я поняла вас, вы хотите взять в аренду нашу кошку. Ну да, в аренду. Нам всё равно, кот это или кошка, мне главное, чтобы дочь прекратила хотеть несбыточного. Да нам не жалко, только, видите ли, я мямлила лихорадочно соображая, как выпутаться из нелепой ситуации. А, Маняха у нас чужих не любит, она может поцарапать. Пусть лучше Наташа к нам приходит в гости, здесь я смогу проследить, чтобы кошка не дралась. Эх, нам хотя бы на денёк. Ну, конечно, если она драчливая, тут опасно. Может, вы знаете, у кого можно взять? Я по спрашиваю у своих знакомых. Надеюсь, кто-нибудь согласится дать свою кошку в аренду. Ирина уловила в моих словах безнадёжность. Думаете, не дадут? Но вообще-то я не уверена, что кто-то решится отдать члена своей семьи в чужие руки. Да ведь это всего лишь кот. Ирина искренне удивилась, что я не понимаю её благих намерений. А мне нужно ребёнку преподать урок ответственности. Она точно не справится, и тогда мы кота сразу отдадим. Это стресс для животного. Какой стресс? Оно же кот. Но у них тоже бывают нервы. Бедная мать. Теоретически она всё делает правильно. Ребёнок должен получить урок ответственности. Самый лучший способ отвадить ребёнка от кота это взять кота в займы. Ребёнок наиграется, и когда ему наскучит игрушка, можно будет вернуть эту игрушку хозяевам. Только кот не игрушка. А этого молодая мамаша понять не готова. Пока не готова. На том мы и расстались. В гости к нам они не пришли. И это хорошо, потому что Маня наверняка забилась бы под душевую кабину и от... и оттуда когтями махала бы на проходящие мимо ноги. Маня, кстати, разговор с соседкой слышала, но особой благодарности за то, что её даже не рассматривали в качестве наглядного пособия, не высказала. На моё замечание: "Видишь, Манях, как тебя забрать хотят?" только проворчала. Молодец, что не отдала. Я тебе нужнее. Чем это ты мне нужнее? Я в твоём хозяйстве полезная, я твои цветки скубью. Чего, чего ты делаешь? Опять фиалку сожрала? Не ори, фиалки всё равно уже нет. Я другую сейчас обрабатываю с круглыми листьями. Она, между прочим, горькая. Айх, зря я тебя не отдала. Ты же знаешь, что цветы нельзя трогать. Это твои суеверия. Цветки на то и растут, чтобы их обскубывать. — Ух, зараза ты, Маня! — Не ной! Скажи спасибо мирозданию, что я у тебя есть. Мне оставалось только буркнуть. — Спасибо! И пойти заниматься своими делами. А кошка занялась своими. Норматив по скубению дережного дерева на сегодня был выполнен. — Дережное дерево, твою дивизию. Вот почему в доме денег всегда не хватает. А тема ответственности людей за тех, кого они приручили, гвоздём засела у меня в сознании. Помнится, на заре моей обочанной юности, а было это совсем недавно, один из моих друзей в социальной сети выложил пост с интересной фотографией. Ребёнок на улице с игрушечным щенком на поводке. и приписал несколько слов заводчика о том, как молодые родители воспитывают ответственность у своей маленькой дочери, захотевшей завести настоящую собаку. Очень не захотелось найти ту публикацию, но как, слишком давняя она. Так, меня задела эта тема, что несколько дней на канале, который называется Dog Angel, ничего я не писала. Всё искала текст, чтобы пообщаться с заводчиком, а вдруг повезёт и с родителями той самой девочки. Ведь если они тогда взяли щенка, то ведь он уже должен стать взрослым псом. На мой призыв в сети отзовитесь, никто не отозвался. начала я вынашивать планы своей собственной версии публикации о воспитании в ребёнке ответственности по отношению к домашнему питомцу. И вдруг меня спроси, как это было. У меня сын так сам себя воспитывал, когда ему только 10 лет было. Разговор в нашей рабочей кафешке с Катериной, сотрудницей из соседнего отдела, принял неожиданный оборот. Я всего лишь поделилась своей неудачей в поисках давней записи в сети. В смысле, тебя спросить, у тебя разве собака есть? Была, умерла 3 года назад. У Даньки до сих пор её фотография в телефоне на главном экране. И я спросила. А Катерина рассказала Это было 20 лет назад, когда мы с мужем разводились и жили в диком напряжении. Даньке, конечно, о наших отношениях не говорили и делали всё, чтобы он ничего не заподозрил. Помню, что мы готовились к его первому юбилею. 10 лет ему тогда исполнялось. Сына, какой подарок ты себе хочешь на день рождения? Поинтересовались, как примерные родители. Даниил думал недолго. Видимо, подарок он себе давно запланировал. Собаку хочу. большую такую, чтобы потом с ней на границе служить. Исключено. Собаки в нашем доме не будет. Почему? растерялся ребёнок. Потому что с собакой нужно гулять, собаку нужно дрессировать. И что там ещё с собакой надо делать? Это большая ответственность. А ты не умеешь утром встать вовремя, на первый урок всегда опаздываешь. По математике у тебя тройка в четверти светит. Физкультурник на тебя жалуется. Какая может быть собака? О чём ты? Данька не стал спорить, весь ушёл в себя. Несколько дней ходил как в воду опущенный, а потом подходит к нам с отцом и спрашивает: "А если я тройку исправлю?" "Исправляй. Только кроме математики ещё нужно по физкультуре сдать зачёты. Утром вставать чётко по будильнику, ты не справишься". Сын хлопнул себя ладошкой по худой грудке. «Справлюсь! Меня по математике Орлова подтянет, — она обещала. И канат я сдам, честное слово, и вставать буду рано!» Отец ему напомнил, что вставать придется на целый час раньше, чтобы погулять с собакой. «Я буду вставать!» — твердо пообещал Данька. Но мы тогда ему не поверили, а только посмеялись и по вихрам его потрепали. А так от Данька реально сделал всё, как сказал. И по математике четвёрку получил в четверти, и зачёт по лазанию по канату сдал, и вставать начал не в 7:00 утра, как обычно, а в 5:30. Помню, первый раз он разбудил весь дом, собираясь на улицу в потёмках. Сын, а ты куда в такую рань? Полусонная поинтересовалась я. Гулять. Где мои ключи? Вот тут вчера лежали. Какой тебе гулять? Ты на часы смотрел? Ещё 6:00 нет. Я с собакой. С кем? Но Даньке уже и след простыл. За завтраком он признался, что целый час просто ходил и бегал вокруг дома в свете фонарей, как будто у него собака, и как будто он её выгуливает. Мам, видишь, я могу. Вижу. Вижу, что ты можешь один раз встать в полшестого, а потом всё утро хвалиться какой-то герой. Пришлось мне добавить скептическую ложку дёгтя в бочку мёда. Собака живёт 10-15 лет. Ты готов каждое утро в течение 15 лет вот так вставать? 10-й день рождения сына мы отпраздновали ещё без собаки. Но Данька нас переупрямил. 2 недели до своего первого юбилея и 2 недели после него он каждое утро вставал в полшестого, гулял или сам, или в компании с местными собачниками. Он стал узнавать всех собак в нашем дворе, а те узнавали его. Хозяева собак здоровались с ним, он о чём-то их спрашивал, они что-то ему рассказывали. Мы с мужем только рты разивали от удивления. Пришлось покупать ему собаку. Катерина замолчала. Воспоминания эти были ей очень дороги. Я не торопила её. Купили Герду, овчарку, как бы немецкую. Наконец улыбнулась она. Вместе ездили на рынок выбирать. У нас все в доме своих собак покупали на рынке или на улице подбирали. Про заводчиков мы тогда и не слышали. Мы решили купить, чтобы всё было по-настоящему. Приехали на птичий рынок все втроём. Дали сыну полную свободу: "Выбирай, какой тебе больше понравится". Он и выбрал герду. Продавец сказал, что это немецкая овчарка. Ладно, пусть будет немецкая, мы не спорили. Данька, как взял на руки щенка, так и уплыл в своё счастье. Несколько дней сына с нами не было. Ходил, как сам нам было, от щенка к урокам, от уроков к щенку, от щенка в кровать, из кровати к щенку. Не спал с ним? Мы не разрешали. Это было чёткое условие. Хотя потом поняли, что они с Гердой всё-таки на кровати валялись. Но в наше присутствие никогда». И знаешь, с тех пор мы своего сына будто заново увидели. Вот был простой хулиган Данька, а стал уважаемый сын. У меня аж голова кружилась от этого нового чувства к сыну, когда я видела, с какой любовью он относится к своей собаке. Со школой придёт поводок в руки, идут гулять. Да не просто так, а с дрессировками. Он же ещё во время подготовительного периода записался в кружок юного кинолога при ДСАФе. Там ему показывали всякие фокусы с собакой. Герда выросла бы в почти овчарку, ну, почти. Мелкая она была, но умная, как в цирке. Данька её на Новый год с Снегурочкой наряжал, и она с ним подарки по подъезду разносила. На школьных мероприятиях он всегда с Гердой выступал. Для неё даже роли специально писали в школьных спектаклях. Представляешь, нашего сына собака воспитала, а не мы. Мы в то время с собой были заняты, разводились, мирились, ссорились, опять мирились, балбесы были. Катерина опять замолчала, тихо звякая ложечкой в стакане уже холодного чая. В результате помирились окончательно. Герда нас склеила. Олег, муж, тогда еще все дни напролет в гараже пропадал. Как с работы придет, так в гараж закрывается. А тут Данька простыл. Да так сильно, что пришлось его в больницу на скорой вести. Температура под 40, чуть сознание не теряет. Всё так быстро произошло. Утром сегодня ж горло болело, а вечером уже скорую вызывали. Еду с ним в больницу, а он мне про собаку. Мам, Герду не забывайте выводить гулять. Она за сараем и в туалет ходит, только там мусор. А ты следи, чтобы она что не сожрала. Она же маленькая ещё, может слопать гадость какую-то. Обещала ему, что будем с папой выводить собаку. Я утром, он вечером. Не поверишь, собаке почти год на тот момент был, а мы с мужем первый раз с ней гулять вышли. Данька всегда сам это делал. Ну, думаю, нам надо с Олегом перемирие устраивать. Я вечером допоздна работаю, потом к Даньке в больницу бегу. Значит, папе как-то надо поднапрячься, но с собакой пойти гулять. Договорились, стали выводить по очереди. А тут и Герда вдруг заболела. Я сейчас так думаю, это она тогда Данькину болячку на себя взяла. Я читала, что собаки могут болезни хозяина на себя обратить. Мы её в ветеринарку через весь город на автобусе везли, завернули в одеяло и повезли. Она слабая тогда была. Что с ней тогда случилось, я так и не поняла. и началось я бегаю от собаки к сыну от сына к собаке данька быстро поправляется а герда тает на глазах и ведь сказать ему ничего не можем спросит про собаку а мы ему всё хорошо сыночек гуляет кушает по тебе скучает олег тоже сидит над гердой как нянька около ей коловок к ветеринару на анализы возил я измучилась тогда сильно помню приехала от даньки и говорю Олегу «Ну вот, Даню через два дня выписывают. Немного подождём, пока он придёт в себя, и объявим о разводе». А Олег голову Гердину гладит и на неё смотрит. «Она как ребёнок, правда?» — говорит. «Ну да, соглашаюсь, я не уверена. Может, нам ещё попробовать?» — говорит вдруг муж. «Неужто все эти годы напрасно вместе прожили?» С тех пор мы с Олегом ни разу не ссорились. Герда нас склеила так, что до сих пор удивляемся. Какая такая блажь с нами тогда приключилась? Зачем мы разводиться затеяли?» Данька из больницы вернулся, и Герда на ноги встала, словно и не болела вовсе. Слабая, конечно, была, но хозяина облизала с ног до головы. «Это ж сколько лет назад было, — уточнила я». А вот считай, Даньке сейчас тридцатник. Герду он взял в 10 лет. 3 года её уже нет. 17 лет она с нами жила. Катерина решительно встала из-за столика. Ладно, всё, пора в отдел, а то меня там скоро искать начнут. Расслабилась я тут с тобой, нельзя так. Можно, ты мне очень помогла. Чем? Искренне удивилась коллега. Я о твоей истории напишу, можно? Ха, пиши, только не фотографируй, я не фотогеничная. «Данил сейчас без собаки?» — захотелось уточнить мне. «Куда ему? Живут с женой в однушке. У внука аллергия на все, что в воздухе плавает. Что за дети нынче пошли? Мы в свое время утром жрали и ничего, а сейчас... Не жрали, а жевали. Да, какая разница?» Мы уже расходились по коридору в свои отделы, как Катерина вдруг приостановилась и спросила меня. «А ты не знаешь, чем щенку уши закапать, если он их чешет все время?» Это надо к ветеринару. А у кого щенок? Там и с Олегом на старости лет балбесы, чуть смутилась Екатерина. Вы! Прикинь, улыбнулась она. Так всё наше взяли, хорошенький такой, ушами только трясёт и чешёт их задней лапой. Чего в них капать-то? С ушами мы разберёмся. Я ведь вам не только про малолетнюю шантажистку и её маму хотела рассказать. Больше про мальчика Даньку, про ответственность ребёнка. Про собаку, которая семью склеила, про любовь и человечность. Надеюсь, у меня получилось.